поиски В четверг, сразу после большого приема, заглянул в полицейский участок. Чувствовало, что сегодня там не до парада. Ночью в околодке провели большую облаву с привлечением силы с других участков и городского резерва. Задержано больше 40 человек. Мало того. Летучие группы зашли в катакомбы и смогли накрыть шесть складов с контрабандой. Такой грандиозный успех уже вызвал одобрение Департамента налогов и сборов. Оттуда прислали гонца с обещанием наград, отличившихся в деле и неофициальной устной просьбой немного притормозить. А представители купечества, стенающего от конкурентов, не платящих пошлины, а потому сбивающих цены, занесли солидную благодарность и попросили полегче на основании таблицы что там тоже живые люди, тоже кушать хотят. Только таможенники порта начали было качать права. Дескать, почему без их представителей товары с найденных скронов вывезли? Полицейские во всех случаях сослались на меня. Я приказал для департамента составить список отличившихся, не забыв третьим номером внести прикомандированного картографа. «Деньги от купечества принимать нельзя». Как их оформлять, прикажете? Возвращать тоже плохо. Обижать людей, выразивших весомую материальную поддержку, неправильно. Поэтому велел все принесенное без оформления отнести на неотложные оперативные расходы и срочно потратить. Таможенников с их претензиями посоветовал гнать шею. Они спасибо должны говорить, что за них их же работу делают. Далее последовали доклады исполнителей. Первый прикомандированного чиновника с красными от недосыпа глазами. Он дома чертил всю ночь, задействовав в помощь жену и старшего сына гимназиста, чтобы сейчас представить карту с нумерованными пометками и приложенным списком, что значит каждый номер. К завтрашнему дню обещал сводку всех известных ходов катакомбы с указанием состояния. Замурован, заперт, открыт. Используется для таких-то целей. Выразил благодарность и отправил на извозчики домой. С приказом проспать не менее 8 часов. Основание. Иначе неизбежны ошибки в документах. Когда чиновник вышел, сказал полицейским. Хороший работник. Старательный. Вы уж его тоже не оставьте благодарностями. Как можно, ваше высокоблагородие. — С хорошим человеком и всегда поделимся. Тут отвечающий немного сбился, но я уточнять подробности не стал. Делиться можно радостным настроением, приятными новостями, да мало ли чем еще. Далее читали скорохваты. Один выложил коряво нарисованный план с крестом в том месте, где в начале лета какой-то его знакомец видел в неизвестных мантиях. Второй признался, что немножко дал в рыло барыге. Тот сразу захотел быть полезным и рассказал про место, где его клиенты несколько раз видели прилично одеток чужих. После доклада городовые собираются осмотреть выявленные места. Полицейское начальство представило три разные карты с проходами и несколькими протоколов допросов. Мальчишка Афронька по малолетству в картах не разбирается, но обещал сводить и показать доселе неизвестный проход. Говорит, из него дурно пахнет, и иногда там кто-то топает. Идти дальше пацан побоялся. И еще доложили, как контрабасы полностью осознали свою неправоту и как они рассказывают дознавателям обо всем, что видели-слышали. Полицейские спросили моего приказа, что делать дальше, отпускать или? Велел отпускать. Но не всех сразу, а только тех, кто сотрудничал. Среди остальных найти, или пусть сами задержанные назначат, виновных в организации схрона. Нельзя дело на половине пути бросать. Никто не поймет, если преступники от приговора увильнут. Заулыбались полицейские, выразили полнейшее одобрение таковому решению, обещали представить судье шестерых признавшихся Вместе с неопровержимыми уликами и вещественными доказательствами. В итоге мы решили, что полиция пошлет людей, и те осмотрят подозрительные места. Тут я напугал народ. Рассказал про бестелесных тварюшек, которые бьются только магией. Верял поисковикам быть осторожнее. В те проходы, которые им покажутся опасными, не лезть подождать меня». Если найдут что-то интересное или просто необычное, пусть сразу шлют гонца и опять-таки сами осматривать не пытаются. Для вразумления контрабандистов в комнату для допросов мне привели одного из главарей. Никогда бы на него не подумал. Посмотришь анфас? Одухотворенное лицо спившегося интеллигента. Взглянешь профиль? Наглая ярышка из третьеразрядной конторы. Главное, глаза потупил, когда дребезжащий мт стал просить. Начальник, отзови псов. Лошади четырех ногах и то спотыкаются. Не правы были. Осознаем. Псов легче спустить, чем отозвать обратно, когда они уже добычу почуяли. Господин, мы к государю со всем почтением. Думали, сам откажем, к нам начальники просить придут. Покуражиться, значит, хотели. Чтобы я, член Государственного Совета, ваш притон на милости, умолять пришел. Немного лечить не будет. У меня храбрости штурм на груди висят. Меня егеря, с которыми на дело ходил, уважать перестанут, коли всякой швали кланяться стану. Ты думаешь, на вас полиция сильно насела? Нет. — Это они только чуток пуганули вас. И вот когда мои молодцы ваш гадюшник оцепят, чтобы выйти никто не смог, да когда я лично к вам приду разбираться, вот тогда поймете, что такое настоящий страх. Проникся, мужик. Полицейские и те забоялись. Это я тишком десмальный шепнул. Слабенькое заклинание. Но дыхание смерти на своем лице присутствующих диле. — Поняли, что опасно шутки шутить. Главарь так вовсе под себя чуток подпустил. На него же заклинание направлено было. Стал обещать послать проводниками лучших несунов. — Те доведут, покажут, расскажут. На том и расстались. О подробностях велел договариваться с полицейскими. Когда вечером вернулся домой, с удивлением выслушал доклад домоправителя. Сегодня весь день в усадьбу косяком шли курьеры с подарками. Первым еще утром прибыл городовой. Привез тюк с дюжиной отрезов весьма недурного шелка. Каждый размером как раз на платье. Микаэля без приказа показывать не стали, но черныш присутствовала при распаковке. Ей уж очень понравилась одна пестренькая расцветка, Хочет умолить подарить. А ближе к вечеру гонцы походили скорее на купеческих приказчиков. Доставили табаку, разного сахара, кофе и чаю хороших сортов, да еще с десяток штук шелка. Кроме городового все просили поблагодарить за душевную кротость. Доклад о результатах получил уже на следующий день. По большей части плохие места оказались пустышками. Хотя в одном отнорке обнаружили склад и хазу воров-мешочников. Это те, которые с торговых повозок мешки с товаром наловчились дёргивать. Преступников понятно арестовали. Из непроверенных остались два прохода. К одному привёл Афронька. Тот туннель шёл резко вниз. Второй, более опытный проводник, понюхал воздух, Заподозрил неладное и опустил туда клетку с птахой. Птичка минуты не продержалась, сдохла. И решили, что запах от какого-то подземного газа. Инициативных дураков, слава богам, не нашлось, дальше не пошли. Все живы. Последний проход, судя по следам в глине, оказался изрядно хоженным, но перекрытым грудой недавно обрушившихся камней. Разбирать их опасно. Больно свод неустойчив и опирается на завал. Чуть подшевелишь, может новый обвал случиться. Приглашенный полицейский волшебник предположил рукотворность обрушения. Сварившиеся камни объявил результатом заклинания из школы земли. Правда, сам он не особо силен. Да и склонности ни к одной школе не имеет. Ну что, теперь моя очередь поработать пришла. Прибыл по указанному адресу. Там меня уже ждали. С большой помпой через лаз в подвале неухоженного дома, через длинное вырубленное в известнике ходы, дошли до места. В делегации провожающих присутствовали все участвующие в первом совещании пара проводников. Явно из несунов. И неизвестный мне человек, как шепнули от канцелярии градоначальник. У завала кинул определение магии. Уползень точно рукотворный. И действительно, разобрать его крайне тяжело. Свод еле держится на верхних булыжниках груды. Однако для волшебника с заклинаниями школы земли работы не так уж много. Да и довольно простая она. В принципе, мне тоже противопоказаний к зеленым заклинаниям нет. Но представьте. Укреплю свод разберу завал так ведь туда сразу ломанется толпа любопытных на городовых надежда мало начальство они не смогут отказать а другие их попробуют подкупить парой талеров мне что самому оставаться здесь дежурить и палкой всех от прохода отгонять ведь я же обещал его милости соблюсти секретность так что придется пойти другим более сложным путем Под предлогом опасности отогнал посторонних в боковой проход, а сам сотворил глаз тени. Он очень похож на волшебный глаз, но может не только летать, но и просачиваться через щели. С четверть часа глаз бродил между камнями, но завал свежий. Земля не утрамбовалась. Он смог выйти с другой стороны и показать зал разрушенного подземного храма со знакомой пирамидкой на алтаре.